«Эти охотники — порядочная дрянь!» Через минуту начал он снова, так как отличался необычайной словоохотливостью. «Дай срок, они еще разойдутся и покажут себя!» «Ну да Ларсен живо их скрутит, только он и может нагнать на них страху! Вот возьми хоть моего охотника Хорнера!» Уж такой тихоня с виду, спокойный, довежливый, да прямо как барышня. Воды, кажется, не замутит. А ведь в прошлом году у своего рулевого. Несчастный случай, и все. Но я встретил потом в окогами грибца, и он рассказал мне, как было дело. А этот маленький чернявый проходимец смог. Ведь он отбыл три года на сибирских соляных копьях за браконьерство. Охотился в русском заповеднике на Медном острове. Его там сковали нога с рукой и рука с рукой с другим каторжником. Так вот, на работе между ними что-то вышло. И смог, отправил своего товарища из шахты наверх, в бадьях с солью, только отправлял он его по частям. Сегодня — ногу, завтра — руку, послезавтра — голову. «Что вы такое говорите?» — в ужасе вскричал я. «Что я говорю?» — резко прервал он меня. «Ничего я не говорю. Я глух и нем, и другим советую помалкивать, если им жизнь дорога. Что я говорю?» Да только что все они замечательные ребята, и он тоже, черт бы, его побрал, чтобы ему гнить в чистилище десять тысяч лет, а потом провалиться в самую преисподнюю. Джонсон, матрос, который чуть не содрал с меня кожу, когда я впервые попал на борт, казался мне наиболее прямодушным из всей команды. Это была простая, открытая натура. Его честность и мужественность бросались в глаза, и в то же время он был очень скромен, почти робок. Однако робким его все же нельзя было назвать. Чувствовалось, что он способен отстаивать свои взгляды и обладает чувством собственного достоинства. Мне запомнилась моя первая встреча с ним и то, как он не пожелал, чтобы коверкали его фамилию. О нем и об этих его особенностях Луис высказался так. Слова его звучали пророчеством. «Славный малый этот швед Джонсон, лучший матрос на баке. Он грибцом у нас на шлюпке. Но с волком Ларсеном...» У него дойдет до беды. Это как пить дать. Уж я-то знаю. Я вижу, как надвигается буря. Я говорил с Джонсоном по-братски, но он не желает тушить огни и вывешивать фальшивые сигналы. Чуть что не по нем начинает ворчать. А на судне всегда найдется гад, который донесет на него. «Волк силен». А эта волчья порода не терпит силы в других. Он видит, что и Джонсон силен, и его не согнуть. Этот не станет благодарить и кланяться, если его обложат или влепят по морде. Эх, быть беде, быть беде! И бог весть, где я возьму тогда другого грибца? Вы знаете... Что сделал этот дурак, когда старик назвал его Ионсон? «Меня зовут Джонсон, сэр!» — поправляет он капитана, да еще начинает выговаривать это буква за буквой. «Вы бы поглядели на старика! Я думал, он пристукнет его на месте!» Но на этот раз он его не убил, Но он еще обломает этого шведа. Или я мало смыслю в том, что бывает у нас на море? Томас Магридж становится невыносим. Я должен величать его, мистер и сэр, прибавлять это к каждому слову. обнаглело он отчасти, потому что волк Ларсен, по-видимому, к нему благоволит». Вообще, это неслыханная вещь, на мой взгляд, чтобы капитан водил дружбу с коком. Но таков каприз волка Ларсена.